Глава 14. Встреча в подземном лабиринте. Войдя в дом Анны с вакцинами, Денис мгновенно оценил обстановку и понял, что возвращаться за Мариной ему придется одному. В доме царила тихая паника. Более-менее рассудительными казались лишь Денна Чу и Сергей Федорович, отец Анны. Денис вынул из рюкзака холодильное устройство с вакцинами и одновременно рассказывая, что нужно будет сделать через час, подготовил шприцы. Сам сделал Анне и Алексею первый укол. Уверившись, что отец Анны в состоянии ввести вакцину из второй пробирки через час, он коротко объяснил, почему должен уйти. Попросил найти крепкие веревки, из которых можно сделать лестницу. И был очень благодарен Елизавете Аркадьевне за тарелку горячего супа, которую она, несмотря на смятение, царившее в доме, заботливо поставила прямо перед ним, когда он на минуту присел передохнуть у стола в гостиной. Часа не прошло, как он стоял у куста, обвязанного коричневым носовым платком и аукал в колодец. Оставшись одна, Марина перевела дух. Поняла, если лежать и прислушиваться к поврежденной руке, боль разрастется до невероятных размеров. Не торопясь, проверила карманы джинсов, вытащила микроскопический фонарь удивительно яркий для своих размеров и охватывающий большую площадь. В осветившемся пространстве она увидела несколько бесконечных коридоров, вопреки ожиданиям, вовсе не с земляными стенами. Оформленные в двоенном стиле темным мрамором и панелями из они казались окутанными паутиной. Этот эффект появлялся благодаря колоннам из прозрачного бетона, проницаемого при малейшем освещении за счет вкрапленных, оптоволоконных нитей. По меркам довоенного времени такой интерьер стоил безумно дорого, железные двери располагались по обе стороны коридоров. Марина почувствовала, что ее охватывает журналистский азарт, который всегда позволял ей не только добывать самую закамуфлированную информацию, но и выходить из любых непростых ситуаций. Вдобавок, в качестве немаловажного бонуса справляться с любыми проблемами со здоровьем. Сейчас это кстати. Ноющая боль в руке не помешала ей встать, оглядеться и пойти вперед по одному из коридоров. Не открывая дверей, она шла пять минут, десять. Коридор не кончался. Впереди было видно, что он разветвляется на несколько направлений. Марина приостановилась у одной из дверей. Значок сигнала Wi-Fi с тремя изогнутыми линиями — и жирной точкой внизу. На других дверях никаких обозначений не было. После войны прошло достаточно времени, чтобы обозначения из прошлой жизни начали стираться из памяти людей. Поэтому Марина удивилась и решила войти именно сюда. Сначала прислушалась. Казалось, там тихо. Толкнула дверь. Ни скрипа, ни шороха вошла в огромный освещенный зал и ахнула. Вдоль стен стояло дорогостоящее цифровое оборудование, на котором до войны работали земляне. Последние модели компьютеров. Огромные лэды на стенах. В центре — основной компьютер с большой панелью управления. Во всей видимости, склад. Странно, откуда здесь это? Почему не в упаковках? Собраны? Наготове? На них не пылинки. Кто сохраняет в рабочем состоянии оборудование? Марина вышла из этой комнаты и вошла в другую. Всё тоже. Склад компьютерной техники, леды в спящем режиме. В ожидании сигнала, подумала она. Но как сигнал сможет пройти через толщу земли? Марина была не только отличным репортером. Она любила технику, которая в довоенное время предоставляла возможности для совершенствования профессии, старалась держаться в курсе всего нового. Проходя по коридору, она открывала дверь за дверью, в каждой комнате было то же. Всюду стояли собранные компьютеры в режиме ожидания. Страха не было. Они с Денисом не раз вели репортажи с места военных действий, поэтому здесь, несмотря на возможные опасности, Марина бесстрашно двигалась вперед. Через несколько дверей она вдруг увидела фосфорицирующую стрелку с надписью «Институт человеческих ресурсов». Повернула в указанное ответвление коридора, приоткрыла первую же дверь. Вошла в огромное помещение, похожее на больничную палату. К каждой кровати прикреплены таблички «Роженица номер один, два» и так далее. Похоже, женщины лежат под снотворным. Ни одна не открыла глаза, когда Марина громко вскрикнула от удивления. За следующей дверью в прозрачных пластиковых боксах лежали только родившиеся младенцы. Самым загадочным оказалось третье помещение. По периметру стояли точно такие же пластиковые боксы, но размером с ванну. В них в какой-то зеленовато-голубоватой жидкости лежали дети, подростки, юноши и девушки — которые, казалось, тоже спали. Каждая ванна подключалась к неведомой аппаратуре и облучалась мерцающими лампами. Около каждой светилась табличка с обозначением профессии. Повар, строитель, фрезеровщик, водитель, летчик, агроном. Присмотревшись, Марина с изумлением заметила, что дети быстро растут. Их черты лица, рост, вес меняются за считанные секунды. В полном недоумении Марина простояла около 10 минут, пока интуиция не подсказала ей, что пора возвращаться. С тех пор, как мобильные телефоны не использовались, Марина всегда брала с собой ставший практически бесполезным прямоугольный плоский экран в качестве фотоаппарата. Сейчас он пригодился. Сделав несколько фотографий, она направилась к выходу. Конечно, Денис, не докричавшись, обязательно спустится в колодец, но ей не хотелось лишний раз заставлять его волноваться или разминуться с ним в лабиринтах подземелья. Возвращаясь, она открывала двери по другую сторону коридора, фотографировала. Она почти добралась до колодца, ведущего наверх. Внезапно одна из дверей открылась сама, и перед Мариной возник человек, которого, как ей показалось, она когда-то давно хорошо знала. В довоенных, дранных модных джинсах, футболке и теплой толстовке-худи с таким же отпечатанным знаком Wi-Fi, что и на двери. «О, Марина, что ты здесь делаешь?» — спросил средних лет молодой человек, словно они недавно расстались, а теперь она оторвала его от работы. Вспомнила. Программист, который на телевидении в последние годы постоянно помогал им в установке новых рабочих систем, делал сайты и считался незаменимым спецом в этой области. «Андрей, а ты что здесь делаешь?» Ее голос прозвучал настороженно, грубо, тревожно. Она понимала, что это подземелье — не лучшее место для встречи бывшего коллеги такого уровня. «Да я тут...» — он странно замелся и стал шарить рукой в кармане. Марина насмешливо оборвала. «У тебя что в кармане? Нож? Пистолет?» Прозвучавшая ирония несколько охладила Андрея. «Ты не работник лаборатории, так что жду объяснений, как ты здесь очутилась». Марина поняла, что сейчас лучше включить женское обаяние и хитрость на максимум. Чуть подбавив слабины в голосе, она рассказала, как у нее сломалась машина, И она шла через лес пешком в Троицк и неожиданно упала в яму, даже, кажется, сломала руку. И теперь я напоминаю себе Алису в «Стране чудес», которая грохнулась в колодец, а пока летело столько мыслей и крутилась в голове, — пошутила Марина, чтобы окончательно разрядить обстановку. Казалось, Андрей несколько расслабился. Рассказ звучал вполне правдоподобно. Марине и врать-то не пришлось. Разве что умолчать о некоторых подробностях. «Короче, понял. Тебе нельзя здесь оставаться. Сама понимаешь, ты попала на закрытую площадку. Не представляю, какой идиот забыл задвинуть люк, закрывающий вход в тоннель». Талико сомнения оставалось в душе Андрея. Но он склонялся к тому, чтобы как можно скорее помочь Марине выбраться из колодца и сделать все возможное, чтобы она ушла, не разобравшись, что к чему. Наивное желание для человека, много лет проработавшего на телевидении. Но прошло столько лет. Да и занимался он в основном техникой, а не людьми. Андрей собрался сходить за специальной лестницей, которая стояла в одной из комнат на всякий случай. В этот момент в колодце, ведущем на поверхность, раздался шум. Они увидели несколько веревок, вброшенных сверху, по которым кто-то громко сопя спускался вниз. Андрей моментально переориентировался. Он решил, что это ловушка. Выпутал из кармана нож, схватил Марину за больную руку, прижал ее спиной к себе, а стрию ножа направил ей в горло. Марина подавила стон. Ухваченная Андреем сломанная рука распространила ноющую боль по всему телу. «Ты чего творишь? Совсем обалдел? Ты же слабак, червяк компьютерный! Ты меня даже толком зарезать не сможешь!» В этот момент с веревки тяжело спрыгнул Денис. «Ничего себе, мизансцена!» Он узнал Андрея и мгновенно понял, какую тактику лучше применить в этой ситуации. Тон ироничного удивления. Только так можно снизить накал и свести на нет агрессию. «Андрюш, ты чё? Тебе после войны игрушек компьютерных не хватает, на людей кидаешься. Нож убери от моей жены». «Вы разведчики? Что вы здесь делаете? Это закрытое для посторонних место». Тут Андрей запнулся, понимая, что говорит лишнее. «Если закрытое, так и закрывать надо как следует, чтобы грибники почем зря сюда не проваливались. Мы с Маринкой шли в троиск, она провалилась, я за веревками ходил, чтобы ее вытащить». «Да отпусти ты, у нее рука сломана! Че пристал?» Денис подошел, без усилий отвел тощую руку Андрея и освободил Марину. Этот огромный, сильный детина... Выглядел настолько добродушным и спокойным, что постепенное его спокойствие передалось Андрею. Тот отступил и решил, что лучше договориться. Мариш, как ты? Рука, вот черт, опухла сильно, даже рукав натянулся. Точно перелом!» Денис изо всех сил старался не проявлять любопытства по отношению к роскошной отделке коридора, огромному количеству дверей, разветвленности и бесконечности коридоров, мерцающему свету колонн, И вообще ко всему непростому и очень дорогому оформлению пространства. Он прекрасно понимал, что это вывесит Андрея. Сосредоточил внимание на Марине, и это теперь было нетрудно. Марина не могла больше сдерживаться и стонала. Андрей дернув, растревожил руку, и теперь не обращать внимания на боль стало невозможно. «Что встал? У тебя хоть какая-то аптечка есть? Нужно сильно обезболивающее». — Да, конечно. Андрей вышел из столбника и помчался в одну из комнат за таблетками. Несмотря на боль, Марина успела за эти несколько минут еле слышно шепнуть Денису на ухо. — Здесь, в каждой комнате, склад новейшего компьютерного оборудования в идеальном рабочем состоянии. Андрей, по всей видимости, главный. Кроме него тут никого нет. Пока нет. Я думаю, он агрессивен из чувства долга и истеричен от долгого сидения под землей. «Бабки заколачивает» или обязательство подписал». На самом-то деле он не злобный и не конфликтный человек. Андрею действительно не хотелось разборок. Не до того сейчас. Все его действия обуславливались должностной инструкцией, которую он подписал, заключая договор на работу с Павлом Таском, не более. Сейчас он мечтал только о том, чтобы эти с неба свалившиеся двое побыстрее убрались отсюда, по возможности без последствий и не мешали работать. Он притащил всю аптечку, нашелся бинт, чтобы подвесить руку на петлю через плечо, и несколько обезболивающих таблеток. Пару Марина выпила сразу, несколько штук взяла с собой, чтобы спокойно доехать до больницы. Рука постепенно переставала ныть, стало легче. Тут бы и уйти, но... Два журналиста которые всю жизнь вели расследование, добывали информацию буквально из-под земли, не могли просто так отступиться от темы, обещающей сенсацию. Они чувствовали, разгадка лабиринта поможет объяснить все, что стало очень туманным и непонятным в последнее время, особенно после обрывочных рассказов Анны и Алексея. Денис спросил. «Андрюш, И хоть скажи, как живешь. Твоя семья выжила после войны. Но Денис не учел, насколько внутренне собран его собеседник и не ожидал, что даже этот якобы отвлечённый вопрос снова вызовет напряжение и агрессию. Да, Андрей был миролюбив, но просчитывать ходы он не умел. — Нет. — Коли так сначала рассказывать будете вы. Марина, ты говорила, что идешь одна в Троицк. Откуда тут Денис? «Мобилы давно не работают». «Ну да, ни одна. Я про Дениса не успел тебе договорить. Мы шли вдвоем. Что вам надо в Троицке?» Тут Марина запнулась, не собираясь рассказывать историю Анны и Алексея. Андрей понял, что все не так просто. «Если хотите, чтобы я был честным с вами, будьте честными со мной». Он глянул на часы. «Через несколько минут появятся люди». И очень специфические люди, которые здесь работают. Тогда вам не сдобровать. Посторонние не имеют права здесь находиться. Денис понял, что допустил ошибку, начав копать прямо сейчас. Ладно, не бери в голову. В Троицк шли к знакомым. Машина у нас заглохла, они могут помочь. Не хочешь рассказывать, не говори. Лестница есть у вас? Маринка иначе не выберется. Принесу. Андрей скрылся в одной из комнат. В это время Марина не удержалась и спросила шепотом, «Там как?» «Успел, все живы», — тоже шепотом ответил Денис. Но его слова расслышал входящий с лестницы Андрей. «Кто жив? Куда успел? Вот теперь я вас точно не отпущу, пока вы не объясните, что делаете в лесу. Вы шпионы!» «Ты сдурел! Какие из нас шпионы?» Хотя слово «шпион» — одно из главных слов нашего времени. Постоянно приходится узнавать о людях что-то новое. — Хорошо. Давайте потянем время и подождем, пока придут мои коллеги. Тогда вы им будете объяснять, как вы оказались здесь. — Не. — Ну, может, и хорошо, если сюда придут люди. Подхватил вдруг Денис. Мы, наконец, поймем, куда попали, что тут за техника и зачем ты ее охраняешь. — Ничего ты не узнаешь. Тебя убьют, и все. Это секретный объект. — Убьют? Давно не слышал такого слова на Земле. Одно дело на Земле, другое — под землей. Люди, которые кажутся при солнечном свете одними, иногда резко меняются при электрическом освещении. А что, тут есть электричество? Откуда? Марина умела поддержать разговор, делая вид, что интересуется только технической стороной вопроса. Конечно, есть. Вся Земля испещрена электрическими кабелями. Война их не уничтожила. Это... Вообще не проблем. Все, связанное с электричеством продолжает прекрасно функционировать. Просто многое находится в спящем режиме. А что, сейчас, возможно, вернуть цифровой сигнал? Андрей был из тех людей, которые, сев на любимого конька, напрочь забывают обо всем остальном, в том числе и о своих обязательствах. Почему бы и нет? Мы все современные люди помним, как это удобно. М -м -м. Много вас здесь таких? «Может, мы тоже присоединимся?» «Хороший ход!» — Марина одобрительно посмотрела на Дениса. Андрей продолжал таковать. «Вы многих помните! Мы же работали вместе! Лёшик, Вероника, Клюков, Серёжа Волков, да мало ли!» Все имена были до боли знакомы Денису и Марине. Они потеряли из виду этих ребят с самого окончания войны. «Только вас вряд ли примут в команду. Вы часто светитесь на телевидении, снимаете большой совет. У нас закрытое предприятие и очень серьезные испытания на благонадёжность. Вы не пройдете. «На то и наша профессия. Как бы мы работали в современном мире, минуя большой совет? Поэтому никто не рискнет вам доверить...» Андрей осекся. Денис внутренне подпрыгнул от радости, но вовремя сдержался. Не хотел заставлять Андрея нервничать, чтобы тот... Продолжал говорить. «Слушай, а это часом не ваши вышки на тропе валяются?» — спросил Денис. Марина с изумлением глянула на Дениса. «О, вышки рассмотрел или блефует». «Где ты вышки увидал? Они же замаскированные». «Плохо маскировали. И новенькие». «Когда только успели сделать, небось, часть поставили?» Соты потихоньку наполняются сигналом. А кто сигнал-то дает? Откуда вы возьмете цифровую насыщенность в пространстве? Спутников со времён войны нет?» Денис, как и Марина, неплохо разбирался в этом. Андрей не был прирожденным разведчиком, не был военным, не был конспиратором. Он всего лишь программист, когда-то давно подписавший бумагу о неразглашении. Поэтому, начав разговаривать со своими, пусть и бывшими коллегами, не мог остановиться, чувствуя их неподдельный интерес, к технической стороне дела. «Вы же понимаете, невозможно, пожив в цифре, жить на аналоговом сигнале и не мечтать вернуться к цифре. На Марсе все работает. Ну, Марс далеко. Так и что? Мы ждем...» И вдруг Андрей замолчал и вытращил глаза. Он понял, что увлекся и сказал «слишком много». Денис прекрасно понял, что больше Андрей не скажет «ничего». Да и сказанного вполне достаточно. Спохватившись, он помешает им выбраться. Молниеносным ударом Денис отправил Андрея в нокаут. «Приходится вспоминать свое спортивное прошлое», — подумал Денис. Второй раз за день. Андрей лежал без движения на полу. Марина, пощупав пульс, удостоверилась, что он жив. Кое-как приладив лестницу, они принялись карабкаться вверх. Когда оба оказались на поверхности, вытащили веревки и втянули за собой лестницу. В подземном коридоре раздался гул человеческих голосов. Они поняли, что работники подземного лабиринта возвращаются на свои рабочие места. «Марина, они сейчас увидят побитого Андрея, пока он очнется, пока расскажет. У нас в запасе минут 15-20, чтобы добраться до машины. Бежать можешь?» Да. — сказала Марина, проглатывая еще одну таблетку обезболивающего. Через двадцать минут они сидели в машине и на последней возможной скорости неслись по направлению к Москве, лихорадочно соображая, что домой им пока соваться нет смысла. Люди из подземелья там их найдут быстрее всего. Многие бывшие коллеги и не раз бывали у них в гостях. Отъехав на достаточное расстояние, чтобы не опасаться погони, Денис внимательно посмотрел на Марину. «Как хочешь, но надо в больницу. Ты так бледна. Я за тебя боюсь».